Глава двадцать третья. Люк. «Эх, и чего Громову так подарок не понравился? Его ищейки нашли меня спустя двенадцать часов. Не понимает Борис, какой подарок я ему сделал. Дурак! Парни, дайте я хоть рюмку допью!» — говорю вооруженным охранникам, которые пять минут назад ввалились в бар и всех разогнали. Остался только я у стойки, попивающей виски. «Простите, у нас срочный приказ доставить вас к Виктору Олеговичу». Протараторил один парень, и я удивлённо глянул на него. «Меня ищет Громов-старший? Не младший?» «Вот это новость! Может, тогда хочет поблагодарить? Но зачем столько охраны? Окей, погнали!» «Соглашаюсь и залпом допиваю рюмку. У бара припаркованы две машины, я сажусь в первую. Мы нашли его и едем к вам. Отчитывается охранник, и я слышу злой и хмурый голос Громова-старшего». Отлично, быстрее его на место аварии. Отдаёт приказ, а я чуть ли не вмиг трезвею. Какая авария? Тут же задаю вопрос, на что парни в машине молчат и лишь головой качают. Что-то мне это всё не нравится. Поехали мы не к усадьбе и даже не в сторону города. Точно, Борис же поехал в дом отдыха, но дорога, по которой мы сейчас едем, ведёт не туда. Парни, говорите, что случилось? Да не знаю я их, но они лишь пожимают плечами. сказали, что получили срочный приказ привести к месту аварии, а там, что случилось, они сами не знают. Ладно, пойдём другим способом. Быстро достаю телефоны, набираю Артёма. Телефон занят. И опять. И так минут 5. Ничего. Есть ещё один экземпляр. Кто должен знать, что к чему? Александр взял трубку сразу. Да, чуть ли не крикнул в трубку. Саш, что случилось? Какая авария? Перехожу к делу и слышу молчание в ответ. Значит, дела совсем хреновы. «Они живы?» Спрашиваю нервно и сжимаю волосы на голове до боли. «Мы не знаем, Люк. Это похищение». И бросает трубку, а у меня внутри все холодеет. Борис, Милена. Кто бы это ни сделал, он очень пожалеет. До нужного места мы гнали почти час с хвостиком. Вокруг лес и старая дорога. Глушь да и только. Подижа, я вижу десятки машин вокруг и понимаю, что Виктор уже начал копаться, что случилось и как такое вообще могло произойти. Как только машина остановилась, выпрыгиваю и стараюсь оценить ситуацию. Чуть в стороне побитая незнакомая машина в кювете перевернулась, но на колёсах стала. Замечаю, что она словно решето. Была перестрелка и не слабая. В стороне ещё одна незнакомая машина целая, но по ней стреляли. Кто стрелял, в кого и почему? Громово увидел сразу. Он стоял чуть в стороне и рассматривал кровавую землю под ногами. Рядом накрыто пять тел. Надеюсь, это не наши. Но крови слишком много для пятерых. Краем глаза замечаю, как наши патрули грузят незнакомцев в машины. Люк, нашёлся. Хмуро произносит Виктор, подходя ко мне. Сэр, что случилось? Где Борис с Милой? Задаю самые важные вопросы. Что тут произошло? И обвожу взглядом дорогу с полянкой. Мой самый большой кошмар случился. Детей похитили, и я хочу, чтобы ты нашёл их и тех, кто это сделал. Я лично буду судить этого смертника, заявляет уверенно и сжимает кулаки. Естественно, могу и самой лично сделаю так, чтобы виновник, ой, как пожалел о содеянном. Сделаю, что могу. Но можно хоть вкратце, что случилось? Артём, кричит Виктор, и я вижу приближающегося друга, измотанного и злого. Люк, привет. Хорошо, что нашёлся. Как это произошло? Почему они не в доме отдыха? взревел, хватая парня за грудки. Они неожиданно напали. Наши не успели всех перехватить. Поверь, мы работали быстро, но сюда опоздали. Мы не знаем, что случилось. Но это было хорошо спланировано. Да как так? А что у вас есть? Уже стараюсь взять тебя в руки. Отпускаю его и отхожу на пару шагов. Мы вели их, как громов и просил. Ты ведь в курсе, как Милена не любит охрану. Вот он и приказал нашим переодеться в гражданку и сесть в простые машины. Мы вели их машины, но тут появились сети. Я указал на брошенные машины. Одна тачка перегородила дорогу. Парни сразу стали разбираться, что случилось, и заметили, как из главной машины уже валит дым. Тут подъехала еще пару гостей, и началась перестрелка. Их было гораздо больше наших. Парни видели, как Громова и Милену пересадили в другую машину и увезли. «И вы не кинулись в погоню?» «Кинулись». Наши тут же сообщили, что случилось. Из особняка приехали остальные. Мы даже вертолеты подняли и нашли машину уже здесь». пустую машину люк и кучу тел. А вот это интересно. Допрашивали тех, кто ещё жив. Да, но они только приходят в себя. И самое странное, некоторые удивлены, что народу тут много. Всё интереснее и интереснее. Так кто напал и где громовы? Люк, ты не понял, нападения не было. Это Борис устроил. Выдал Виктор Олегович, подходя ближе. Это та машина, в которую их пересадили. Вы меня простите, конечно, но это всё Борис не смог бы провернуть в одиночку. Может, кто-то решил ему помочь или их ещё кто-то поджидал. Больше десятка бойцов, стрельба. Борис крут, но не настолько. Громов старший хмурится, как и Артём, а я уже составляю в голове список смертников. Сэр, мы тут камеру нашли. Видеорегистратор всё ещё включён. Нашли в машине, где был ваш сын, выдала охранник, подходя к нам с маленькой камерой. Сейчас же найдите мне компьютер и покажите запись. Мы должны знать, что произошло. Компьютер нашёлся за секунды. Камеру подключили, и теперь больше 50 мужчин столпились вокруг капота машины, ожидая увидеть картинку. Первые кадры пошли, и я замер. Камера не показала, как грузили Бориса и Милену в салон машины, но мы всё слышали. Раз слышали и шуточки насчёт наручников, которые они не знают, как снять. Их нанимателю этот момент тоже не понравился, так как девушка им была не нужна. Но и убить её сейчас не могли, как труп отделить. Тут я сжал кулаки и выругался. Мою ученицу и утиль прибьё гадов. Чету громовых было решено вести к месту сбора двоих и живых. А вот дальше стало интереснее. Видно уже на подъезде, так как один похититель сказал, что до точки 10 минут, а может и 20, так как в этих дебрях потеряться можно. Началась суета и выстрелы. Картинка сбилась, и мы видим, что машина переворачивается. Через несколько секунд на картинке появляется Громов и Милена, чуть помятые, но живые. Увы, ненадолго. Дальше начался бой. И, о боги, что это было за зрелище. Не перестаю удивляться этой девочке, гордо произнёс Виктор, следя, как малышка даёт нешуточный отпор. Но вот пару раз подставилась, защищая Бориса. Брат, как же тебе повезло встретить такую девушку. Только береги её. Слаженная парочка уделала пятерых, а потом мы следим за нешуточной перестрелкой. Вот почему наёмники удивлены. Они по очереди приезжали. Ничего толком не видно, лишь выстрелы. Мне кажется, за эти минуты я посидел. Раз так долго стреляют, значит, и есть в кого. выдал Артём, не отрывая взгляда от монитора. Виктор поворачивается ко мне и спрашивает: Ты учил её? Да. Лично она моё лучшее творение, и я разочарован, что всё идёт так долго. Е только я произнёс, как всё стихло. В кадре появляется раненная Милена и Борис с простреленным плечом. Живы. С души словно камень упал. И выдохнул не только я. Ну, громовы, вот молодцы. Дальше мы слышим, как парочка решает идти в лес, а не к дороге. Неплохой план. Они ранены, только людей испугают от кровавленной одежды. Но ну и просто так в лесу скитаться им нельзя. Нужно раны обработать и не только их, судя по жестокому бою. А тут взгляд не ушёл и момент, как Борис опять пристёгивает Милену, а она обещает прибить меня, как только увидит. Готов покаяться, лишь бы выжили. Так, все видели, что пара жива. К дороге не пошли, поэтому прочёсываем лес. А даёт приказы Виктор, но я его останавливаю. Мы найдём их быстрее. И достаю белую карточку. Они всё ещё в наручниках, а там есть маячок. Надо добраться до дома, запустить программу и включить отслеживающее устройство. Я найду их, Виктор Олегович, а вы проследите, чтобы о похищении никто не узнал. Мужчина кивнул, а потом крепко обнял меня. Верни мне моего сына и дочь. И я лично буду у тебя в долгу, — тихо произнес, отступая. Я верну брата и подругу. Они моя семья. Держись, Борис, я уже в пути. Скоро вы будете дома. А пока, надеюсь, вы нашли укромный уголок и приходите в себя. Очень надеюсь, раны не смертельны, и мы успеем.